Глава шестая. Привычка действовать. Ее легко можно выработать. Способы заставить себя действовать. Периодически такое случается с каждым из нас. Есть очень нужное и важное дело, которым заняты буквально все мысли, но вот приступить к нему никак не удается. И оно постоянно откладывается на потом. И это потом, что самое печальное может так никогда и не наступить. Вот несколько советов, которые помогут вам сдвинуть дело с мертвой точки и заставить себя действовать в период острой лени и снижения продуктивности. Начните с самых мелких дел. Обычно советуют браться за крупные и наиболее труднозатратные дела, приберегая мелкие напоследок. Но если на вас напала лень или вы просто пугаетесь масштабов предстоящей работы и из-за этого ее постоянно откладываете, идите от противного. Начните с малого. Составьте план на день. На несколько дней, на неделю. Уберите на своем рабочем месте. Легкие небольшие дела послужат хорошей разминкой и направят вашу деятельность в нужную сторону. Только не увлекайтесь, а то потратите кучу времени на мелочи. Двух-трех мелких задач для затравки будет вполне достаточно. Уберите свой рабочий стол. Эта мелкая и второстепенная задача позволит вам настроиться на рабочий лад, подготовить свое рабочее место и одновременно начать все-таки хоть что-то делать. К тому же беспорядок на столе отвлекает от занятий. После разминки с мелкими задачами выберите одно задание, которое нужно делать именно сейчас. Запишите это задание на листке и листок повесьте на видном месте над столом. Теперь садитесь и, поглядывая на листик, приступайте к работе. Поставьте таймер. Выставьте таймер на 30 минут или на 15 минут, если полчаса сразу вы не готовы выделить. И на все время, которое вы отвели на работу, сосредоточьтесь на своей задаче и максимально погрузитесь в нее. Уберите все, что вам мешает. Отключите интернет, выключите телевизор, отведите в другую комнату собаку, выключите телефон. Когда вы отвлекаетесь, вы теряете концентрацию, и продуктивность вашей работы снижается. Помните, стакан наполовину полон, причем всегда. Даже если вы успели сделать совсем мало, отнеситесь к своей работе позитивно, ведь вы начали, а это уже важный шаг вперед. Пообещайте себе, что завтра сумеете сделать больше, и сдержите слово. Попробуйте подтолкнуть себя таким образом, с высокой долей вероятности вам все же удастся преодолеть лень и нерешительность.